Глава 24. Зажечь свет во тьме. Они пришли за курсером посреди их разговора. Это был морон или следующий день, следующая неделя, они не знали. Обычно Джорон прислушивался к звукам колокола и ответным крикам, затем раздавался звучный голос серьезного муфаза, сообщавший о конце очередной вахты. Первая вахта, промежуточная, средняя вахта, поздняя средняя, и так день за днем, снова и снова, бесконечное повторение моря. Но при приквел колкал перестал звонить, словно время остановилось с того момента, как власть истины супруги корабля исчезла. Джоран почувствовал, что у него снова начала болеть спина. Где онзир, хранитель палубы, спросил курсер, и в его голосе загорелась искорка надежды. Для Эйлерина Анзир представлялась скалой, могучей, непобедимой воительницей, но даже скалу вода со временем превращает в песок. Джоран почувствовал сильную боль. Она мертва, Эйлерин. Ее убил Спрокин. Но она была настоящим воином, а он подло, Эйлерин, ответил ему Джоран и вдруг ощутил скорбь о большой молчаливой женщине, которая постоянно следовала за ним. Но теперь к скорби присоединилась ненависть к Спрокину. Он нанес ей предательский удар в спину, когда она пыталась предупредить меня о мятеже. "Я мы заставим его заплатить", сказал он, прежде чем курсер успел задать трудный вопрос. "Как?" Дверь распахнулась, и они утащили Курсера наверх, снова оставив Джора одного в темноте в компании с печалью и мечтами о месте его единственными спутниками. Когда они вернули Эйлерина, он был залит кровью и слезами, и вновь Джорану пришлось играть роль руки старухи и промыть лицо курсера. Сначала Эйлерин не отвечал на вопросы, но в заботливых руках товарища по несчастью начал говорить, и его тихий голос звучал как ночные волны, накатывающие на длинный пляж. Я не знаю, как долго смогу продержаться, сказал Эйлерин. Что ты имеешь в виду, Эйлен? спросил Джоран. Они не знают, что я делаю, но уверен, в чем то меня подозревают. Курсер всхлипнул, вытер слезы, и Джоран заметил, что одна рука крепко сжата в кулак, словно он в ней что-то держал. Они угрожали, они угрожали. Джоран положил руку на плечо Курсера. Тебе не нужно говорить. Женщины и мужчины любят угрожать, они постоянно этим занимаются. Но ну, действительно ли супруга корабля придет за нами, хранитель палубы? Да, ответил он и к собственному удивлению вдруг обнаружил, что верит самому себе. Она вернется. Не знаю как, но она это сделает. Курсер кивнул. Что ты держишь в руке, Эйлерин? Я. Он почти со стыдом посмотрел на свой сжатый кулак, а затем курсер медленно его разжал. На ладони лежал маленький кусочек пергамента. Я не знаю, стоит ли отдавать его тебе. Почему? спросил Джоран. Это от Денила. Элирен протянула обрывок пергамента Джорану, и он развернул записку. Он не сомневался, что она была от Денила. Буквы нализали друг на друга, ведь Джоран отрубил ему руку, которой тот писал. Всего четыре слова, но кровь Джорана похолодела. Я приду за тобой. Он содрогнулся. Джордан знал, какую ужасную боль один человек способен причинить другому и как долго это может продолжаться, если мучитель захочет. Да проклянет его старуха, мне следовало отрубить ему голову, а не руку, пробормотал Джоран. — Что там написано? спросил Курсар. Они угрожают и мне, сказал Джоран. Его рука слегка дрожала, когда он складывал записку и прятал в карман, чтобы хоть чем-то заняться. «Все так странно, хранитель палубы. Когда они меня избивали, было не слишком страшно. Меня пугает мысль о том, что я не выдержу, сама мысль, что такое возможно. Да, так что давай не будем об этом думать, Эйлерин. Как? Как я могу не думать об их угрозах? Мы должны уйти в другие места, Эйлерин, сказал Джоран. Как? Расскажи мне свою историю, предложил Джоран. Ты знаешь, как я попал на корабль А мне ничего не известно о тебе или о других корсарах. Я горжусь тем, что способен определить преступника, человека склонного к насилию, а ты мне кажешься совсем другим. Как получилось, что ты попал на Дитя приливов? Это не слишком захватывающая история, хранитель палубы, ответил Эйлерин. «Ну, решать мне, корсар, сказал Джоран. Как Эйлерин попал на Дитя приливов? Я родилась одной из пяти, четвертой по счету, и отец сказал, что это самое счастливое число, ведь у моих сестер и братьев чего-то не хватало: ноги, руки или пальца, а я была почти идеальной, не считая небольшой кривизны ноги. Каждую ночь возлежания, когда отец укладывал меня спать, они отсылали старшего брата или сестру и говорили, как радуются за меня и считают, что если кто-то и сможет добраться до жилища и стать дарным, так это я. Но когда они рассказывали, что происходило в такой ночь о дикой страсти, которую ты разделяешь с другим человеком, а потом возвращались мои брат и сестра и делились своим опытом и надеждами произвести на свет здорового ребенка для ста островов, я не ощущала такого же возбуждения, как они. Мне не хотелось делить что-то с кем-то другим. Я пыталась объяснить это своей семье. Отец меня бил, а мать стояла и смотрела, словно я заслужила каждый синяк. Хранитель палубы Я чувствовала себя такой чужой в своей семье, как ветрагон, и понимала, что всегда буду для них разочарованием. За год до того, как я достигла возраста для первой ночи, я увидела первых курсеров, которые шеренгой шли по городу. Они не были цельными, чтобы стать дарном или избранником. Некоторые хромали, у других не хватало пальцев или рук, поэтому я поняла, что статус изгоя дарнов не станет для меня помехой. Они шли И их сопровождала тишина, так они и двигались один за другим, склонив головы, спрятанные под белыми, совершенно белыми одеяниями. И я подумала, что их послала сама богоптица. Дело в том, что я выросла в шумном доме, где всегда звучали громкие голоса. Я никогда не слышала такой тишины хранитель палубы. Мне они показались волшебными существами. И Я стала них расспрашивать, но мой отец говорил только гадости называл ведьмами, злыми адептами темных практик, ни женщинами и не мужчинами, существами далекими от хороших людей. Я помню его слова в точности, как он их произносил: ни женщины и не мужчины, и существа далекие от хороших людей. И я не могла не думать, что он имел в виду меня. В течение следующего года я старалась узнать все, что только можно о курсерах. Казалось, меня вела рука Девы. Они любили числа карты рисунки и тишину, все то, что доставляло мне удовольствие, в то время как мои сестры и братья бросались в объятия других людей. Мой отец стал считать меня отшельницей, потому что я старалась использовать каждое мгновение для уединения и изучения погоды, течений и чисел. Но он ошибался. Я никогда не стремилась к затворничеству. Более того, мое одиночество уже тогда стало такой же тюрьмой, как этот карцер. Я просто хотела встретить людей, которые позволили бы мне быть такой, как я хочу. Курсеры оставались моей мечтой, и я говорил о них так часто, что отец запретил мне их упоминать. По мере того, как приближался день моей первой ночи, я испытывала все более сильный страх. Мне казалось, что родители меня ненавидели за то, что я стала существом, которое они не понимали. Они, мои сестры и братья, начали обращаться со мной жестоко. Все за исключением старшего фуллера, который жил не в нашем доме, он работал сапожником. всякий раз, когда у него получалось, он приносил мне все, что ему удавалось найти о погоде, море и навигации. Обрывки разговоров детей палубы, которые приходили в его мастерскую. Иногда он рассказывал, что меняет обувь на книги для меня, хотя мать отнимала их и продавала, когда находила. Однажды отец сказал мне, что начал интересоваться курсерами, и мое сердце подпрыгнуло от радости. А потом он добавил с улыбкой, которую я никогда не забуду, что в курсеры берут лишь тех, кто даст клятву баллистическую чистоту. и ни один курсер не может со страстью прикоснуться к другой женщине или мужчине и рассчитывать, что мать будет петь ему во сне. Я задумалась, почему он подарил мне такие сведения. Потом он сел рядом со мной и взял за руку. Он стал нежным, каким не было много лет. После первой ночи Эйлерин Ты забудешь свои глупости, так начал он. Ты наша главная надежда, ты ближе всех к идеалу. У тебя есть шанс выносить неиспорченного ребенка. и твоя семья от этого выиграет: Сестры, мать, братья и я. Я ничего не ответила, мне было нечего сказать. Да я знаю, что ты странно выглядишь, продолжал он. Но не беспокойся, я говорил с детьми других людей. Я позаботился, чтобы ты не оказалась одинокой в первую ночь. Он дал им денег. Хранитель палубы. И все же я решила, что он заблуждался и не был злодеем. Я пришла к выводу, что он просто меня не понимал. И все же он заплатил блестящей монетой тому, кто ляжет со мной, рассчитывая, что тогда я лишусь возможности стать курсером и забуду их. Он не мог понять, что я смотрела на курсеров как на убежище, они не были причиной его ненависти, лишь объясняли, кто я есть. В первую ночь я умоляла мать и отца не отсылать меня из дома. Но они не слушали и вышвырнули вон. Снаружи поджидала целая банда мужчин и женщин. Ведь когда ты выглядишь странно, обычные люди начинают обращать на тебя внимание, им не терпится выместить на тебе свою злобу. Однако они были пьяны, а я нет. И они пришли развлечься. Я сражалась за жизнь, потому что понимала, без курсеров меня ждет один исход самоубийства. Ничего другого мне бы не оставалось. Вот почему, когда они попытались меня взять, Моя ярость застала их врасплох. Я плохо помню ту ночь. Она осталась в моих воспоминаниях как дурной сон. Темнота, полная огня, воздух, пронизанный странным ароматом растений, которые бросали в пламя. Дым действовал на мои мысли, направлял их самым диковинным образом, а улицы кошмарные лица выныривали из мрака, перекошенные от безумной радости. Они смеялись и кричали, полные страсти. Я перешагивала через переплетенные тела, которые двигались в странном ритме в переулках, во дверных проемах, у доков. И все это время я бежала вверх по извивавшейся дороге в сторону жилищ курсаров. Я заблудилась и обнаружила, что нахожусь на глино-дворе. увидела ветрогонов в островерхих загонах, услышала, как они верещат и зовут друг друга. Я едва не споткнулась о пару лежавшие в высокой траве. Они принялись меня поносить, и я поспешила дальше. Так я бежала и бежала. Казалось, это продолжалось невероятно долго. И когда силы меня почти оставили, нашла белую дверь жилища курсеров. Я решила, что мать направила меня сюда, и стала стучать. "Пустите меня, пустите!" кричала я, но дверь не открывалась, и мне казалось, что меня в любой момент могут схватить руки тех, кто хотел заполучить грязные деньги моего отца. Но этого не произошло. Наконец дверь открылась, и я подумала: Что теперь мои несчастья закончились. Вот место, о котором я так долго мечтала. Здесь будет тихо и спокойно и чисто, так чисто. Повсюду белое, все побелено, а вокруг курсеры со склоненными головами. Повсюду белое, все побелено, а вокруг курсеры со склоненными головами. Повсюду белое, все побелено, а вокруг курсеры со склоненными головами. Безмятежные, ставши теми, кто они есть казалось, я попала в другой мир, настоящий рай по сравнению с царившим снаружи безумием, шум которого я все еще слышала. Я перестала себя контролировать и тут же рассказала всю свою историю курсеру, встретившему меня у ворот. Говорила, как я им благодарна, как сильно хотела стать такой, как они, и как я всю жизнь чувствовала, что именно здесь мое место. А курсер повернулся ко мне и сказал: "Хочешь стать курсером? Ты Обычный изгой Дарнов?" Такие люди, как ты, не становятся курсерами. Мое сердце было разбито. Все мои страдания оказались напрасными. Должно быть, я неправильно поняла то, что видела, неправильно уловила их суть. Но я увидела одинокий луч света. Тогда я подумала, что они помнят времена, когда были такими, как я, чужаками. Возможно, именно по этой причине они не отвергли меня и пожалели. Мне позволили остаться в качестве служанки. И я узнала, Как трудно поддерживать чистоту, следить за тем, чтобы одежда оставалась идеально белой. Я выполняла всю работу, которую мне поручали, а потом, как только появлялась свободная минутка, изучала книги и узнала о лжи. Многие из курсеров не были идеальными. Обычно их назвали бы изгоями Дарнов, но все они являлись детьми Дарнов. Их прятали, давали работу и запрещали говорить о прошлой жизни. Через год я стала личной служанкой курсера, который проходил обучение. Он совсем не походил на меня, а часто ускользал из жилища, а слова моего отца о том, что курсеры на всю жизнь остаются чистыми, не имели значения, если ты происходишь из правильной семьи. И все же мне удалось найти дружбу среди тех, кто обитал за белой дверью, таких же недостойных, как я, даже среди курсеров. Многие являлись истинными приверженцами матери и любили песни штормов. Курсер, которому я прислуживала, Бралин, не любил знания. Узнав, что я получаю удовольствие от книг, он позволил мне учиться за него, и в течение четырех лет я знала только радость. Бралин меня игнорировал, куда-то уходил и наслаждался жизнью, а я делала его работу и познавала все, что требовалось. Это и стало причиной моей гибели. Бралин все сдал и стал полным курсером. Точнее, это сделала я, да еще и с блеском, с едва ли не лучшими оценками в истории. Его направили на серьезный корабль. А я осталась в жилище курсеров, и мне снова пришлось стирать одежду и мыть полы. Через месяц Брален вернулся с позором. Его корабль едва не врезался в скалы почти сразу после того, как вышел из Бернсхьюма, и вся история вышла наружу. Ты мог бы предположить, что его куда-то спрятали, а меня направили на другой, пусть и маленький корабль. Но я сама того не понимая, поставила в неловкое положение важных людей. Обычный изгой Дарн Хранитель палубы, как ты и сам знаешь, не может быть одаренным или умным. Мы должны знать свое место. Вот почему я здесь, на корабле мёртвых. Нашёде я не настоящего курсера, я рассказала тебе свою историю. Я реализовала свою единственную мечту. Однако очень похоже, что жизнь моя будет недолгой. Когда она закончила свой рассказ, Джоран встал. Он не знал, что сказать курсеру. Он потратил немало времени, жалея себя. Но у него была хорошая юность. Я вел себя с тобой глупо, Эйлерин. Он протянул руку, помогая Курсару встать. Ты такая же сильная, как любой член команды корабля. Я буду рад, если ты примешь мою дружбу. Курсер посмотрел на него, а потом кивнул, взял его руку, позволив помочь встать. "Боюсь, хранитель палубы, наша дружба будет короткой", сказал он. Джорн собрался ответить, но в это время дверь карцера начала открываться. Ну, хранитель палубы», — Послышался снаружи голос Денила. Я прислал тебе предупреждение. Ты готов? Похоже, ты права, Эйлерин, сказал Джордан, когда дверь карцера широко распахнулась.